Глава вторая. По моим представлениям, на президента нужно смотреть на фоне колонн из мрамора, увешанных гигантскими флагами. Жутковато видеть его в обрамлении привычных вещей у себя в кабинете. Это как если бы вдруг вы открыли кастрюлю, а вместо тушеного мяса нашли ядовитую змею. Что ему здесь могло понадобиться? Перед глазами стремительно проносятся кадры из прошлых церемоний открытия тура победителей. Лица выигравших трибутов, их менторов и стилистов. От случая к случаю мелькали высокопоставленные члены правительства. Но президент ни разу. Он посещает празднество разве что в Капитолии, да и то не всегда. Если проделал такой долгий путь, вывод может быть только один. У меня серьезные неприятности, а значит и у моих родных. По спине пробегают мурашки, стоит представить, как близко мама и прим оказались от этого человека, который меня ненавидит. И всегда будет ненавидеть. Я ведь перехитрила изуверские игры, выставила Капитолий на посмешище, а стало быть, в чем-то подорвала его власть. Мне всего лишь хотелось выжить и сохранить жизнь Пита. Любой знак неповиновения – просто случайность. Но если Капитолий решил – оставлять в конце голодных игр одного трибута, то, видимо, высказать свое мнение уже дерзость и бунт. Единственное спасение заключалось в том, чтобы притвориться безумно влюбленной в Пита, и тогда нам обоим позволили жить. Короновали как победителей, вернули домой, устроили в нашу честь торжество, дали прощально помахать в объективы и, наконец, оставили в покое до нынешнего дня. Возможно, сказывается непривычка к новому дому или внезапный страх при виде человека, который в любую минуту способен меня убить. Только вдруг в голове все путается. Такое впечатление, что президент у себя, а я не званая гостья. Я даже не предлагаю ему присесть и вообще молчу. На самом деле я обращаюсь с ним точно с ядовитой гадиной. Не двигаюсь, не отрываю от него глаз, и обдумываю план бегства. «Полагаю, нам обоим будет гораздо проще, если мы сразу договоримся не лгать друг другу», — говорит президент. «Что скажете?» «Ничего не скажу. У меня язык примерз к небу. Думаю я, но к собственному изумлению произношу твердым голосом. Да, пожалуй, это сбережет кучу времени». Президент снова отвечает улыбкой, И я в первый раз обращаю внимание на его рот. Какие губы могут быть у змеи? Никаких. А у него полноватые и кожа натянута, словно на барабане. Вряд ли тут обошлось без операции. Похоже, снова нарочно переделывал рот, чтобы выглядеть привлекательнее. Если так, он выбросил время и деньги на ветер. Мои советники опасались, что вы создадите массу проблем. Вы ведь не собираетесь создавать проблемы, верно? Верно, киваю я. Я им так и сказал. Сказал, что любая девушка, сохранившая свою жизнь столь высокой ценой, не станет обеими руками отталкивать этот дар, тем более если у нее есть семья, мама, сестра и кузены. По тому, как он протянул последнее слово, я понимаю, Президенту отлично известно о том, что мы с Гейлом вовсе не веточки одного родословного дерева. Стало быть, карты брошены. Может, оно и к лучшему, не люблю непонятных угроз. Всегда легче, если знаешь расклад. Давайте присядем. снова занимает место за столом из полированного дерева, за которым Прим делает уроки, а мама подсчитывает семейный бюджет. Он не имеет на это никакого права. Равно, как и вообще находиться здесь. Впрочем, у кого же тогда все права? Я опускаюсь напротив на стул с резной прямой спинкой. Его явно делали для человека повыше, ноги едва достают до пола. У меня неприятности, мисс Эвердин, говорит президент. И начались они в ту самую минуту, когда вы воспользовались на арене своими ядовитыми ягодами. Я это сделала, желая проверить, что решат распорядители игр остаться без победителя, если мы оба покончим самоубийством, или позволить нам сохранить нашу жизнь. Будь у Сынеки Крейна хоть немного мозгов, он бы раздавил вас на месте, словно букашек. К несчастью, наш главный распорядитель оказался сентиментальным глупцом. И вот, пожалуйста, попробуйте догадаться, где он сейчас. Я молча киваю. Судя по тону высказывания, сына указнили. Теперь, когда нас разделяет только стол, запах крови и роз обостряется. Роза у президента на лацкане, это понятно. Причем аромат генетически был усилен. В жизни цветы так не пахнут. А что касается крови, даже не знаю. После этого мне осталось одно – позволит вам разыграть вашу маленькую комедию. Нет, вы были просто прелестные, этакая наивная влюбленная школьница. Обитателей Капитолия ваша игра убедила. А вот в дистриктах, к сожалению, на обман купились не все. Видимо, на моем лице мелькает легчайшая тень удивления. Разумеется, вы об этом не подозревали. Где уж вам знать о настроениях в остальных дистриктах? Между тем, некоторые восприняли ваш незатейливый фокус как знак открытого неповиновения, а вовсе не безоглядной любви. Ну а если девчонке из дистрикта номер 12 позволено бросить вызов Капитолию и уйти безнаказанной, что помешает им поступить точно так же? Что помешает, к примеру, устроить мятеж? Смысл последнего предложения доходит не сразу, а потом обрушивается на меня всей своей тяжестью. Неужели начались мятежи? Трудно сказать, страшит меня эта мысль или наоборот воодушевляет. Пока нет, но это лишь вопрос времени, разве что радикально изменится ситуация. А мятежи, как известно, ведут к революциям. Президент потирает место над левой бровью, которая мне ли не знать, потирают, когда болит голова. Вы имеете хотя бы отдаленное представление, что это значит, сколько людей погибнет, в каких условиях окажутся уцелевшие. Может, Капитолий не подарок, но стоит ему хоть на день ослабить хватку, поверьте на слово, вся система рухнет. Меня поражает прямота и даже искренность его речи. Можно подумать, снова на самом деле превыше всего ценит благополучие жителей Панима. А ведь это полная чушь. Не знаю, откуда берется смелость, но я говорю. Какая хрупкая система. Рушится из-за горсти ягод. Собеседник долго молчит и пристально разглядывает меня. Да, хрупкая, только не в том смысле, что вы подумали. Раздается стук в дверь и в кабинет просовывает голову капитоле. Ее мать спрашивает, вы чай пить будете? «Буду, с удовольствием», — говорит Сноу. Дверь открывается шире, на пороге стоит моя мама с подносом. «Сюда, пожалуйста». Положив книгу на угол, он похлопывает ладонью посередине стола. Мама опускает поднос. На нем фарфоровый чайник и чашки. Сервис из ее приданного. Сливки, сахар, тарелка с печеньем. Печенье украшено цветочками из глазури нежных оттенков. Разумеется, это работа Пита. Как любезно. Забавно, знаете ли, многим людям и в голову не приходит, что президентам тоже хочется есть. Надо же, само добродушие, по крайней мере, мама слегка успокаивается. Может, еще что-нибудь, спрашивает она. Если вы голодны, я бы приготовила. Нет, этого более чем достаточно. Благодарю. Ясно, он ее выпроваживает. Мама бросает на меня быстрый взгляд и уходит. Президент наливает нам чаю, кладет в себе сахар, сливки и долго-долго мешает ложечкой. Похоже, он все сказал и теперь ожидает ответа. У меня и в мыслях не было подстрекать людей к мятежам, говорю я. Верю, но это не важно. Ваш стилист оказался пророком, выбирая наряды. Вы, огненная китнис, бросили искру, способную... Если вовремя не принять меры, разгореться варское пламя, которое уничтожит панин. Почему бы вам не убить меня прямо сейчас? Выпаливаю я. Прилюдно, осведомляется Сноу, это лишь подольет масло в огонь. Тогда подстройте несчастный случай. Кто купится на такую дешевку, возражает он, вы бы сами купились? Тогда скажите, что нужно сделать, и я это сделаю. Если бы все было так просто, президент берет печенье и разглядывает глазурные цветочки. Мила, ваша мать приготовила? Пит. Впервые не выдержав, я отвожу глаза и делаю вид, что захотела чая, но тут же ставлю чашку обратно, услышав предательский звон об Приходится, чтобы скрыть смущение, тоже взять выпечку. Пит. «Ну и как он, ваша любовь, до гроба?» «Хорошо», — отвечаю я. «Скажите, когда он по-настоящему понял, насколько вам безразличен?» Снова окунает печенье в чай. «Пит мне не безразличен», — говорю я. «Но кажется, не до такой степени, чтобы в это повеял весь панем». «Кто это сказал?» «Я сказал. И если бы я один, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Как поживает очаровательный кузен? Не знаю, я...» В горле застревает комок. «Как отвратительно обсуждать с президентом личные чувства, тем более к людям, которые мне дороже всего. Продолжайте, мисс Эвердин. Уж его-то прикончить легче всего». «Если мы не придем к соглашению», – произносит Сноу, – «вы оказываете молодому человеку плохую услугу, бегая с ним по лесу каждое воскресенье». «Если ему и это известно, то что еще? И вообще, откуда он знает?» «Многие могли рассказать, как мы с Гейлом охотимся. Каждое воскресенье приходим обратно с тяжелыми сумками для трофеев». «И так уже много лет». Вопрос в том, что, по его предположениям, происходит в лесах вокруг нашего дистрикта. Не думаю, что за нами кто-то следил. Или все-таки? Нет, исключено. А камеры? Эта мысль почему-то впервые приходит мне в голову. До сих пор лес был тайным убежищем, недоступным для капиталийцев. Местом, где мы могли быть самими собой, говорить, что хотим. Я имею в виду до голодных игр. Если слежка тянется с тех самых пор, то что эти люди успели увидеть? Двух охотников, ведущих опасные разговоры о Капитолии? Да, пожалуй. Но не любовников, как намекает Сноу. Тут мы чисты. Разве только... разве что... Это случилось лишь однажды. Быстро, внезапно, как гром среди ясного неба. И все же случилось. Вернувшись с голодных игр, я несколько недель не могла увидеться с Гейлом наедине. Сначала мешали разные обязательные для посещения торжества. Банкет победителей, куда приглашали только высокопоставленных чиновников. Праздник для целого дистрикта с бесплатной едой и развлечениями. Все за счет Капитолия. День пакетов первый из двенадцати, когда обитателям дистрикта раздают пайки. Вот это мне по душе – наблюдать, как вокруг веселятся вечно голодные дети шлака, прижимая к себе пакетики с яблочным соком, мясные консервы и даже сласти. Знать, что дома их ожидают мешки зерна и бутыли с маслом, и что теперь целый год, раз в месяц, все будут получать угощение». В такие минуты я даже рада быть победительницей в «Голодных играх». В общем, сплошные праздники и церемонии. Репортеры следили за каждым шагом, а я сидела на почетном месте и целовала пита на публике, почти не надеясь, что нас оставят в покое. Но вот понемногу страсти утихли. Телевизионщики с журналистами, собрав чемоданы, отправились во своясик, а между мной и Питом снова установились прохладные отношения. Наша семья поселилась в деревне Победителей. В дискликсе возобновилась привычная жизнь. Рабочие по утрам отправлялись на рудники, а детишки – в школы. Я дождалась, пока все окончательно уляжется, и как-то раз в воскресенье, никому не сказав, ушла в лес еще до рассвета. Холода еще не наступили, поэтому я обошлась без куртки, взяла с собой сумку с припасами, Холодная курица, сыр, апельсины, хлеб из пекарни. Как обычно, ограждение было не под током, и мне удалось проскользнуть в дыру. Отыскав свои луки и стрелы, я зашагала прямиком на то место, где мы с Гейлом делили завтрак в то утро, когда меня поглотила жатва. Ждать пришлось два часа. Я уже начала волноваться. Вдруг он потерял надежду за недели, миновавшие после голодных игр. Или забыл обо мне. А то и возненавидел. Утратит лучшего друга, единственного на свете человека, с которым можно делиться секретами? Нет, это слишком ужасно. Вмиг набежали слезы, а горло мучительно стало сжиматься. Так бывает, когда очень плохо. Поднимаю глаза, и вот он, стоит поодаль, внимательно смотрит. Я, не раздумывая, вскочила и обняла его, то ли громко смеясь, то ли всхлипывая. Гейл очень долго не отпускал меня, целую вечность, и не отпустил бы, если бы не внезапный приступ отчаянной и оглушительной икоты, от которого мне пришлось лечиться холодной водой. В тот день мы вели себя как обычно, позавтракали, поохотились, порыбачили, насобирали ягод, болтали о городских событиях, обо всем подряд, только не о нас двоих. Ни о его новой жизни шахтера, ни о моей на арене. Уже у дыры в ограждении, проделанной поблизости от котла, я подумала, даже поверила, что все еще будет по-прежнему, что мы сможем жить, как раньше. Добычу я, разумеется, отдала Гейлу, ведь у нас теперь было вдоволь еды. Котел идти отказалась, хотя хотелось ужасно. Все-таки мама и прим до сих пор не имели понятия, где меня носит. Потом вызвалось ежедневно проверять ловушки. И вдруг он взял мое лицо в ладони и поцеловал. Я растерялась. Казалось бы, после стольких лет вместе мне было известно все о его губах, как они улыбаются, говорят и грустят. Но я даже не представляла себе, какое тепло заструится от них по моим когда наши губы встретятся, или как эти руки, создавшие множество хитрых ловушек, легко могут обхватить меня. Смутно помню, вроде бы я издала негромкий гортанный звук и крепко сжала пальцы у него на груди. И тут Гейл отпустил меня и сказал, я не мог этого не сделать, хотя бы раз, и ушел. Солнце клонилось закату, я знала, родные волнуются и все-таки продолжала сидеть под деревом у ограждения. Пыталась понять, понравился мне поцелуй или же разозлил. Но в памяти возникало только прикосновение губ и едва уловимый апельсиновый запах. Это было совсем не то, что множество поцелуев, которыми обменивались мы с Питом. Трудно сказать, чего они вообще стоили. В конце концов я пошла домой. Всю неделю исправно ходила к ловушкам, отдавала добычу Хейзел. С Гейлом не виделась до воскресенья. За это время я приготовила целую речь о том, что сейчас не желаю встречаться с парнями или выходить замуж. Однако старания оказались напрасными. Гейл повел себя так, словно ничего не произошло. Может быть, ожидал, что я первой заговорю или верну поцелуй. Я тоже сделала вид, что ничего не случилось. Но ведь на самом деле случилось. Гейл сокрушил между нами невидимую преграду, а заодно и надежду на возвращение к старой, ничем не омороченной дружбе. Сколько ни притворяйся, теперь я не могла спокойно смотреть на его губы. Все эти мысли молниеносно проносятся у меня в голове под немигающим взглядом президента, только что пообещавшего расправиться с Гейлом. Наивное, с чего я решила, будто Капитолий возьмет и просто забудет нас после голодных игр?» «Можно было не догадаться о зреющих мятежах, но мне ведь сказали...» «Капитолий разгневан. И вот вместо того, чтобы действовать с величайшей осторожностью, что я натворила?» «Как это выглядит с точки зрения президента?» Дерзкая победительница тут же забыла о Пите и на глазах у всего дистрикта отдала предпочтение обществу давнего друга, то есть открыто высмеяла капиталийцев. Теперь из-за моего легкомыслия под угрозой и Гейл, и его семья, и мои родные, и Пит. Прошу вас, не трогайте Гейла, шепотом умоляю я. Он просто мой друг. Мы дружим уже много лет. И потом все уверены, что мы родственники. Меня занимает другое. Как это повлияло на ваши отношения с Питом, а значит и на настроение дистриктов. Я исправлюсь во время тура. Буду любить его без ума, как и прежде. Как и сейчас, — поправляет Сноу. Как и сейчас, — подтверждаю я. Увы, чтобы предотвратить восстание, потребуется куда больше усилий. У меня получится. Я всем дистриктам докажу, что травилась из-за безумной любви, а не ради желания насолить Капитолию. Снова встает и прикладывает салфетку к пухлым губам. Цельтесь выше. Как это? Что значит выше? Не понимаю я. Убедите меня. Президент роняет салфетку, берет свою книгу и направляется к двери я не смотрю на него и поэтому вздрагиваю когда в ушах раздается отчетливый шепот между прочим я знаю о поцелую дверь захлопывается